Глава 50. Я неслась домой, не разбирая дороги. Сначала, после слов Филимоновой про Димину «Мать», я на несколько секунд впала в оцепенение. Она даже начала меня трясти и махать рукой перед лицом. «Ларионова, с тобой что?» А потом я резко подорвалась и выбежала из гардеробной, затем и из школы. Она мне что-то крикнула вслед. Все, кто стоял на крыльце школы, расступились в удивлении. Но я мчалась со всех ног. У самых ворот шпана раскатала полоску льда так, что он был как стекло. Они с разбегу по нему скользили, как на коньках. Этот ледяной клочок посыпали мелким щевнем, и утром пройти ещё можно было. Но к обеду после толпы учеников ледяная полоса опять стеклянно блестела на солнце. Обычно после школы я обходила его медленно и очень осторожно. А тут и глаза моргнуть не успела, как сходу растянулась и прибольно зашибла руку, на которую упала. Сзади послышался хохот. Пацаны-семиклассники... Нашли-то очень смешным, но они ладно, что с них взять. А вот Зеленцова...» «Ларионова королева городцы, фыркнула она, проходя мимо меня под ручку с Литкой Бусыгиной. «В другой раз я бы не удержалась, высказала бы ей всё, что думаю. Но сейчас не могла. Я и думать-то больше ни о чём не могла, кроме как о Диме». «Господи! Какая же я дура непроходимая! Эгоистичная дура!» Он же говорил мне, что его маме плохо было, и это серьёзно. Говорил, что отвозил её в больницу, а я его не слушала, не хотела слушать. Не знаю, почему я так спешила, почему неслась со всех ног, как будто от этого хоть что-то зависело. Наверное, я просто не могла идти спокойно, потому что изнутри меня буквально колотило и разрывало. Я бежала и не замечала даже, что реву. Встречные люди останавливались и смотрели на меня, кто с любопытством, кто с сочувствием. Мне было плевать. На весь мир было плевать. А в подъезде меня накрыла истерика. Я достала из сумки ключи, чтобы открыть дверь в квартиру. Но руки так тряслись, что связка выпала и скатилась на ступеньку ниже. И как током прошила воспоминания. Димина лицо, когда я вернула ему браслет. Бледное, окаменевшее в немом страдании. У меня и тогда от этого внезапно жало сердце. До невозможности захотелось в ту секунду обнять его, и еле себя сдержала. Зачем? Лучше бы сдержала следующий порыв, который накрыл меня, когда он отвернулся и начал спускаться, а я швырнула в него браслетом. Господи, как стыдно, как безумно, стыдно! Этот стыд душил удавкой, и слёзы не приносили ни малейшего облегчения. «Мне трясло, как в лихорадке, и я лишь с двадцатого раза, наверное, смогла попасть ключом в скважину». А дома вызвыло в голос. «Что я наделала? Что натворила?» «Он же звонил мне. Наверняка, чтобы сказать про свою беду, а я ему написала такую гадкую смс-ку. Он нуждался в поддержке, а я отвернулась от него». В самую страшную минуту в его жизни. Я зажимала рот руками, не в силах слышать собственный плач. Надо ему позвонить. Надо позвонить Диме и попросить прощения. Пусть он и не захочет со мной больше разговаривать, пусть не простит. Как он может такое простить, если даже я не могу? Но пусть он хотя бы знает, что мне безумно, безумно жаль, что мне стыдно. Чтобы хоть немного успокоиться, я выпила стакан воды, пролив почти половину. Руки до сих пор дрожали и не слушались. Потом набрала его номер. Но Дима не ответил. Даже гудков не было. Вместо него механический голос сообщил, что абонент временно недоступен. Зачем-то я звонила ему раз за разом, хотя понимала ведь, что если он появится в сети, то придёт оповещение. Но не могла остановиться. Просто потому что не знала, что ещё делать. А сидеть и ждать было невыносимо. Только к вечеру меня немного отпустило. Но телефон Дима так и не включил. А ночью, когда уже легла спать, меня вдруг оглушило мыслью. А вдруг он теперь уедет? У него же отец живёт в Питере. Вдруг отец заберёт его с собой? Вдруг мы с ним больше никогда не увидимся? И это меня окончательно раздавило. Всю ночь почти я ревела в подушку, захлёбываясь слезами, и, как будто он мог слышать, отчаянно шептала. «Дима, не уезжай. Я не смогу без тебя». На другой день, сразу после уроков, я снова поехала в молодёжный, а оттуда пешком до коттеджного посёлка. Днём это было уже совсем не страшно, да и дорогу я уже помнила. И дом Рощинах нашла почти сразу. Только вот пришла я зря. Несколько раз позвонила, но никто не открыл, не ответил на звонок. Ещё около получаса, может, дольше я бродила вокруг, надеясь, что Дима появится. И с каждой минутой во мне всё сильнее зрел страх, что он уже уехал, что я опоздала. Этот страх, как змея, скользкая, холодная, полз сверху вдоль позвоночника, и от него стыли внутренности. Я бормотала про себя. «Пожалуйста, пусть он придёт. Господи, дай мне хотя бы сказать ему прости». Домой я вернулась затемно, еле живая и полностью опустошённая. Даже на слёзы сил не было хоть в груди жгло нестерпимо. А ночью, уже в полудрёме, я неожиданно сказала вслух. «Я тебя ещё найду. Обязательно найду». Эта мысль, возникшая так внезапно, теперь крепла во мне, превращаясь в непоколебимую уверенность. Доучусь всего каких-то полгода и уеду в Питер. Поступить я могу и там. Но главное — я найду Диму. И это были не просто слова. В тот момент они стали для меня и клятвой самой себе, и целью, и опорой, помогающей держаться. Хотя я, конечно, тосковала невыносимо и до сих пор ждала, когда его телефон включится. И даже сообщения ему написала везде, где можно. Но они так и висели непрочитанными. Училась я всегда без особых проблем, но тут просто из учебников не вылезала. Все новогодние каникулы занималась как одержимая — Зубрила даты и термины, разбиралась в экономических процессах и связях, потому что надо будет сдавать историю и общество знания. К тому же нагружать мозг оказалось очень полезным. Меньше думала про Диму, меньше изнывала от тоски и меньше себя кляла. Отец все это время и правда не пил. Исправно ходил на работу и даже сам что-то покупал из продуктов. Как-то раз застав меня за книгой, он поинтересовался, куда я хочу поступать. — На юридический, — буркнула я. Это отцу не понравилось. По его мысли, все юристы — продажные твари и сволочи. Он полдня бухтел, зачем я выбрала такую подлую профессию, почему нельзя найти что-то нормальное, человеческое, и, конечно, его фирменное. Моя дочь не должна быть одной из этих тварей. Это всё тот пацан Рощин виноват, его дурное влияние, сволочье, и они и те, кто их вечно отмазывает. Я даже возразить ему не смогла. Сразу заплакала, потому что так сильно скучала по Диме. Отец сразу же отвязался. А на следующий день, словно по заказу, к нам наведалась тетя Валя. Они с отцом переругались, он ее выгнул, а она пригрозила, что будет судиться за квартиру. Уходя, крикнула «Ищите адвокатов!». Отец потом вечером спросил меня на полном серьезе. «А через сколько ты уже станешь адвокатом?» После новогодних каникул все наши стонали, что и отдохнуть не успели, как снова они закончились. Для меня же эти две недели тянулись бесконечно долго. А ещё надо было ждать почти полгода. Перед первым уроком мы стояли возле кабинета химии и обсуждали, кто какие предметы будет сдавать на ЕГЭ. Ольга Юрьевна задерживалась и появилась перед самым звонком. И не одна. Рядом с ней шёл Дима.